Отдельных личностей должно иметь приоритетное значение в исторических исследованиях. Если бы через Сталина не получали свою реализацию какие-то серьезные объективные исторические тенденции, интересы и настроения определенных социальных сил, никакие бы ухищрения с его стороны, не обеспечили бы ему столь долго длившийся успех. Какие же социальные силы, какие интересы и настроения питали сталинизм? О сущности и корнях сталинизма. Итак, Сталинизм. Что же это? Откуда это? Этот кошмар в стране той революции, которая хотела навсегда покончить с эксплуатацией, насилием, унижением человеческого достоинства, хотела быть началом мирового гуманизма и человеколюбия. В нашей публицистике сегодня Много рассуждений об этом откуда и меньше о том, что он такое. Считается, что последнее общеизвестно. Ну там, репрессии, культ, командные методы, повсеместная грубость, унификация, двойная мораль. Остается только найти корни. Но эти перечисления... Лишь отдельные части, лишь проявление более глубокой сущности. Ее-то прежде всего и надо определить. Без знания этого «что» невозможно прийти и к настоящему пониманию «откуда». Итак, что же он такое, сталинизм? В чем его суть как идеологии и как общественной системы? Существующая в истории философии шкала оценок философских систем недостаточно для характеристики идеологии сталинизма. Нет в ней таких понятий, которые хотя бы отдаленно могли бы быть применимы к сталинистским взглядам. Наверное, потому что не было в прежней истории чего-либо похожего на сталинизм. Ну, может быть, из имеющихся наименований ближе всего подошло бы крайний, грубый, субъективный идеализм. Да, это в том направлении, но до станции «сталинизм» катить по этой идейной ветке еще очень и очень далеко. Достаточно вспомнить теоретическую культуру, гуманизм, да и простое человеческое благородство таких субъективных идеалистов, как Фихте, Беркли, Богданов, и становится ясным, что относить это наименование к сталинизму, значит, незаслуженно его облагораживать. зрелые человек. Развитый сталинизм, каким он сложился к середине 30-х годов, это антигуманистическая, волюнтаристская идеология бюрократической элиты, абсолютизирующая и прославляющая насилие во всех его ипостасях. Это его идейная суть. А как система социально-политических отношений, сталинизм — это диктатура бюрократии, причем ее самых варварских, самых террористических формах. Сталинисты, что легко устанавливается в первую очередь по их действиям, рассматривают себя, руководящие кадры, в качестве абсолютных авторов и подлинных демиургов истории. Кадры решают все. Сталин.